Глава пятая «Да ни в одной и другой стране такого нет!» Громко возмущался Мурыгин, пока шли до палатки. «Населённый пункт исчезает, самоходки под откос летят, и хоть бы кто почесался! Где учёные? Где ФСБ? Экстрасенсы какие-то сунулись, и тех теперь не видать!» «Учёные грантов просят!» Сокрушённо по отвечал ему Костик. «ФСБ откат пилют!» «Хорошо, а полиция?» — не унимался Сергей Арсентьевич. «Полиция где? Ради чего ее переименовывали вообще? Собственность пропала. Дело наверняка заведено». «Полиция была вчера», — напомнил Костик. «Тебе че надо-то? Чтоб нас колючей проволокой обнесли? Мне надо, чтоб нас заметили». «Зачем?» Мургин остановился, взял друга за лацканный плаща, взглянул в глаза — За полтора дня трезвости лицо кости разительно изменилось к лучшему, хотя моложе не стало. Раньше адутловатое, теперь оно подобралось, сложилось в выразительной, философской, прах их побери, морщины. «Костик!» — зловеще вкрадчиво молвил Сергей Арсентьевич. «Только честно! Ты что, собрался здесь навеки поселиться?» Кажется, Костик опешил. Вопрос был задан слишком прямо, да неприличие прямо. «Ну...» — он замялся. «Скоро совсем тепло станет». «Станет!» — нежным эхом откликнулся Мурыгин. «Лето придет, а потом кончится. И что ты здесь будешь делать зимой?» «До зимы еще дожить надо», — уклончиво проговорил Костик. «Тоже верно!» — Мурыгин покивал. «А доживешь?» «В городе, думаешь, бомжевать лучше?» — хмуро огрызнулся Костик. «Там сейчас и в подвалах конкуренция. Все норки заняты. Ткнут ножиком. Или придут эти...» «Мальчики из приличных семей с бейсбольными битами. Попрактиковаться». «Да почему бомжевать?» — снова выходя из себя, воскликнул Сергей Арсентьевич. «Почему обязательно бомжевать? А как иначе?» «Дома нет, работы нет». «Хорошо». «Жрать ты что здесь будешь? Или думаешь, он тебе миску поставит?» Костик опечалился, возразить было нечего. «А что это нас давно не гладили?» — недовольно спросил он, откровенно выходя из разговора. Огляделся. Брезентовый горбик возле обширного низкого пня окутывало знакомое золотистое мерцание, причем на этот раз оно казалось ярче, подвижнее. «Он нам не палатку там рушит», — обеспокоился Мурыгин, и оба кинулись к брошенному имуществу. Имущество оказалось целое и невредимо, зато нечто странное происходило с пнем, вернее, уже произошло. Широкий неровный спил, каким был таким и остался, а вот по кромке расположились грозди и сечерных наростов, будто выдавленных из промежутка между корой и древесиной. Внезапно Сергею Арсеньевичу почудилось, что воздух за его спиной уплотнился и подпихнул поближе к увенчанному с маляными наплывами пню. Пошатнула и Костика. «Хм», — озадаченно сказал он и посмотрел на Мурыгина. Потом шагнул к странным образованиям и с опаской одно отломил. Раздался легкий, но сочный хруст. «Черт-те что!» — помыслил вслух Костик. не гриб, не кактус. Может, правда что-нибудь инопланетное?» Осмотрел, понюхал. Судя по выражению лица смельчака, аромат от обломка исходил приятный, соблазнительный. — Костик, — сипло предостерег Сергей Арсентьевич, — даже и не вздумай. Траванешься, кто тебя вытаскивать будет? Стоеростин глянул через плечо, но не на Мурыгина, а в сторону овражка. Спасатели уже прибыли. В крайнем случае впрыснуть чего-нибудь откачает. Куснул, живнул и, приподняв брови, замер. На секунду Мурыгин испугался, что Костик вот-вот закатит глаза и грянется за мертвой оземь. Ничего подобного. Сунул отломленное в рот целиком и сладострастно захрустел. Уставил на Сергея Арсеньевича очумелые глаза, затем снова нагнулся над пнем. На сей раз оторвал сразу два отростка, один себе, другой товарищу. Тот попятился. «Даже не предлагай!» — решительно предупредил он. «Ну и дурак», — сказал Костик. Видимо, Стоиростин так и не уразумел, что именно ужаснула Мурыгина. Отравиться боишься? Ну да ведь на твоих глазах только что ел, и хоть бы хны. Выглядят, что ли, чересчур экзотически? Да на рынках сейчас и не такую экзотику продают. Нет, причина, конечно, была в другом. Вспомнилась сергею Арсентичу им же самим произнесенное недавно слово «миска». И ожгло, подобно оплевухе. Все предыдущее, ладно, спишем как-нибудь, переживем. Ну, погладили, ну, с постели утром стряхнули. Но миска... Большего унижения Мурыгин просто представить не мог. «В город со мной пойдешь?» — отрывисто спросил он. чая там не видел?» — хмыкнул Костик. «Как знаешь!» — холодно молвил Сергей Арсентьевич. Не прощаясь, подхватил сумку и двинулся по бывшей дороге, похожей теперь на коротко постриженный газон. Кстати, на месте исчезнувших домов травка тоже произрастала особенно охотно. Пожалуй, если произвести аэрофотосъемку, вышла бы довольно подробная карта материальных убытков, где каждая пропажа отмечена зеленой заплаткой. В Мурыгине просыпался бизнесмен. Не надо никакой аэрофотосъемки. Выйти в интернет, скачать снимок со спутника, распечатать, оформить и продать любителям уфологии пострадавшим дачникам, Раисе Леонидовне, естественно, втридорога. Спекуляции его были прерваны ласковым шершавым прикосновением большой незримой ладони, чудесным образом прошедшей сквозь одежду. — Иди, котик, иди погуляй. Вновь стало обидно за себя и за человечество. Фыркнул, встряхнул спиной. Коврашку успели подогнать чудовищных размеров автокран, и теперь подводили тросы под брюхо амфибии. На прохожего внимания не обратили. Тот приостановился, поискал глазами старшего по званию, но все были настолько свирепы и сосредоточены, что Мурыгин решил не связываться и пошел дальше. В телецентр его не пустили. Остановили на проходной, спросили имя и фамилию, долго шарили по каким-то реестрам. И, наконец, шеломили известием, что пропуск на Мурыгина почему-то не выписан. «Наверное, забыли, сейчас спросим. Вы в какую редакцию?» «Сергей Арсентич и сам бы хотел это выяснить» однако стоило ему признаться что явился он сюда так сказать самочинно без предварительной договоренности возле турникета возник пожилой шкафоподобный охранник и попросил покинуть проходную вдруг террорист вновь оказавшись на руинах тротуара с пробивающейся в разломах травкой советских времен что ли не ремонтировали мурагин сплюнул закурил Минуты через полторы турникет провернулся, и стеклянная дверь отворилась, пропуская сутулова смутно знакомого мужчину, чье длинное лицо, казалось, состояло даже не из морщин, а из каких-то наплывов, как на том пеньке. Вышедший поправил на плече ремень кофра и тоже достал пачку сигарет. Бегло кивнул Сергею Арсентичу, затем смотрелся попристальней. «Не как Серега!» — пришел черед смотреться Мурыгином. «М-м-м!» мстиша оборышев любезно напомнил телевизиончик совсем смотрю олигархом стал не узнаешь да да да мстиша оборышев редакция культуры если не изменяет память какими ветрами сенсацию пытался пронести сердито сказал мурыгин под полой через проходную удачно нет а ну да вижу вижу что за сенсация мурыгин нахмурился «Как у тебя со временем?» «На пару затяжек хватит», — сообщил мстиша, горбясь над зажигалкой. Огонёк задувало. «На разговор вряд ли. Сейчас машина должна подойти». «А, чёрт!» Сергей Арсентич подхватил полузабытого знакомого под ручку, попытался в двух словах передать суть дела и почти сразу же был прерван. «Погоди, старик!» — озадаченно молвил Оборышев, высвобождая локоть. «Этот сюжет прошёл вчера в новостях. Как прошёл?» «Знаешь, очень неплохо, можно даже сказать симпатично. Дама там одна была, дачница из потерпевших». Умолк моргнул. «Погоди, погоди, погоди кто я смотрю, фамилия знакомая?» «Мурыгина. Родственница, что ли?» «Жена», — глухо сказал Сергей Арсентьевич. «Бывшая». «Вот оно что!» — протянул мстиша, соображая. На кургане, где возвышалась телебашня, было, как водится, ветрено. Сигаретный дым буквально выхватывало изо рта. Головные уборы норовили уйти в свободный полет. «И что она там наплела?» — спросил сквозь зубы Мурыгин, придерживая козырек кожаной кепки. паранормальщина всякую». «Да нет», — обурышев пожал свободным от кофра плечом. Больше на справедливость нажимала на бездействие властей, а паранормальщину плел экстрасенс. «Все как положено». «Это которому ногу подшибло». «Ну да». «Был еще забавный такой мужичок, председатель дачного товарищества, кажется. Тарах, быть-мыть, и он тоже!» Мурыгин задыхался от злобы. Кстати, колоритно смотрелся. «Так что прости, старик, но сенсацией твоей ты припоздал. Думаешь, все на этом закончилось?» «Думаю, да», — невозмутимо отозвался мудрый мстиша Оборышев жизнь то убыстряется что ни день то новость подумаешь поселок исчез тут мосты исчезают каналы со шлюзами о людях я уж не говорю мэр вон под суд загремел неделя еще не прошла, а кто о нем помнит нигде ни слова бы и не было его Что-то заурчало, решетчатые ворота раздвинулись, на потрескавшийся асфальт выкатился телевизионный микроавтобус. аборшев извинился, отправил окурок в урну и отбыл, оставив Мурыгина в состоянии столбняка. Как говаривал в студенческие годы Костик Стоеростин, «меня обворовали еще до моего рождения». День не сложился. Наполеоновские планы Мурыгина разлетались в дым, не успев соприкоснуться с действительностью. Наиболее грандиозный, а стало быть, наиболее безумный прожект был связан, помнится, с получением крупной суды, уже фантастика, и последующим приобретением за бесценок всей пострадавшей территории Орошенца. За каким, интересно, лешим? Предъявить тому, кто поселился на пустыре, свидетельство на собственность? В подавленном настроении Сергей Арсентьевич купил на вечер кое-какие продукты и пустился в обратный путь. Пробирала тревога, одолевали недобрые предчувствия. Вот, скажем, приедет он, а там уже и впрямь все обнесено тремя рядами колючей проволоки. Предчувствия обманули. Дамба и грунтовка изрыты траками, овражек пуст, нигде ни единой пятнистой робы, ни единого морковного берета». Дачников тоже не видать. Одна живая душа на всю округу, Костик ростин умывающийся возле бетонного колодца. Стоящая рядом с ведром колба жидкого мыла, заимствованная из Мурыгинского НССР, опустела на четверть. «Ты хоть поэкономней, что ли?» — расстроенно заметил Сергей Арсентьевич. «Знаешь, сколько оно сейчас стоит при наших финансах?» Костик поднял раскрасневшееся мокрое лицо, проморгался... «Что это на тебя чистоплотность нашла?» — упрекнул Мурыгин. «Самоходку, я гляжу, вытащили?» «Амфибию!» — безрадостно поправил Костик. «Ну, амфибию!» Выждал, пока Стои Ростин соберет в пластиковый пакет умывальные причиндалы и смоет следы жидкого мыла с досок. Пошли к палатке. «Представляешь, что эта сука сделала?» — сдавленно начал Мурыгин. «Какая?» «Раиса Леонидовна, естественно. Какие еще суки бывают?» «На телевидение вылезло — Надя не опередила, даже здесь, ты прикинь, даже здесь. — Сейчас, погоди, успокоюсь, подробнее расскажу. Успокоился и совсем уже было собрался приступить к подробному рассказу, но тут Костик повел себя крайне странно. Совершил резкий нырок, словно уворачиваясь от чего-то, отбежал на несколько шагов, обернулся, жал кулаки — «Пошёл вон!» — каким-то вибрирующим, надиво неприятным голосом исторкан в пространство. «Даже не прикасайся! Пошёл вон!» — я сказал. «Ты кому?» — еле выговорил Мурыгин. «Ему!» — бросил вне себя Костик и, с омерзением, передёрнув плечами, вернулся на поросшую травкой дорогу. «Что у вас тут произошло?» Костик махнул рукой. Сергей Арсентьевич ошарашно оглянулся на обезлюдевшее изоображье. «Не со спасателями что-нибудь, надеюсь?» «Нет». Окончательно сбитый из толку Мурыгин последовал за рассерженным стоеростином. На пне творилось нечто феерическое. Наросты, короновавшие спил, стали заметно выше, крупнее, вычурнее. И что самое удивительное, приняли разные цвета. Казалось, яркие пятна зазывно помигивают. Обман зрения, скорее всего. «Ага!» — злорадно прискрипел Костик. «Подлизывайся, подлизывайся теперь!» Присел на травянистый бугорок, обернулся к Мурыгину, добавил сварливо. имея в виду, он не только гладит, он еще, оказывается, за шкирку берет». «За шкирку?» «Ну, не совсем за шкирку. Поперек туловища. Дрессировщик хренов!» «Даже так?» Осунувшись, пробормотал Мурыгин. Попытался представить, содрогнулся. «Слушай», — сказал он, присаживаясь рядом, — «может, нам пока не стемнело в город вернуться? Давай решать». Стои Ростин не ответил. «Ладно, пусть подумает. Тем более, что и сам Мурыгин сильно сомневался в разумности своего предложения. но ну, допустим пусть А дальше куда?» «Ну всё, всё», — расслабленно произнёс Костик. «Помирились». Отстань. Сергей Арсентич неприязненно покосился на товарища. Стоиростин сидел с умиротворённо смежными веками и блаженной улыбкой на устах. Потом за компанию погладили и Мурыгина. С прискорбием надо признать, что принципиальностью Костик не отличался никогда. Упрямство — да, упрямство твёрдокаменное, а вот принципиальности не на грош. Если ссорился с кем, то ненадолго. И, кстати, окружающие пользовались этим вовсю. Сколько раз внушал ему Сергей Арсентьевич «Будь твёрже, умей себя поставить!» Это в советские времена страна была большой богадельней, а теперь с тобой никто нянчиться не будет. Демократия юрского периода сожрут и не подавятся, оглянуться не успеешь, окажешься без денег, без дома. Не внял добрым советом, так в итоге и приключилось». — Слушай, — не вынес Мурыгин, — но это унизительно, в конце концов. За шкирку ты ещё мяукать начни, с бантиком на верёвочке начни играть. А как же, прости за напыщенность, человеческое достоинство? Чего — Чего-чего? — не поверил своему шам Костик. Оглянулся уставился изумлённо. — А когда из тебя долги вышибали, где оно было, это твоё человеческое достоинство? — За шкирку. Там тебя, думаю, даже и не за шкирку брали. Мурыгин поперхнулся. О том, как из него вышибали долги, он бы предпочел не вспоминать вообще. «Или вот работал ты в газете», — с неспешной безжалостностью продолжал Костик. «Был ласков с начальством, редактору подмурлыкивал, заведующему отделом. Потом нашкодил не там, где положено, и вышвырнули тебя на улицу. Скажешь, не так?» «Не так», — сказал Мурыгин. «Я тогда на принцип шел». Костик всхохотнул. «Ну да, ну да. Раз пострадал, то, значит, за правду». «Знаешь, не удивлюсь, если выяснится, что кошки тоже шкодят из принципа». «Ну а как насчет Раисы Светлеонидовны? Она-то тебя за что вышвырнула?» «Тоже за правду пострадал или все-таки наш кодил Мурыгин хотел встать, но Костик его удержал. «Серый», — проникновенно молвил он, — «пойми, каждый из нас в какой-то степени кот». — Вот ты, например, меня сегодня утром уколоться носом в пасту натыкал. — Я ж не обижаюсь. Сергею Арсентьичу стало неловко вставать раздумал. — Чё-то жрать хочется, — сообщил он, расстёгивая сумку. — Ты как? — На подножном корму, — с достоинством ответствовал Костик, — полна миска деликатесов. — Правда, что ли, деликатесы? — усомнился Мурыгин. Стоиростин тут же сходил к пеньку, принёс образцы для дегустации. Мурыгин, посомневавшись, принял из рук друга увесистый багровый отросток, пахнущий копченостями, отведал с опаской. Да, это не пища, это снедь. Все на вкус одинаково. Черное было все одинаково, вроде отбивной. А подлизываться начал, сам видишь, и цвет разный и вкус. Не знает уже, чем угодить. Малиновую попробуй. Мурыгин попробовал. Нет, малиновая, пожалуй, на десерт. «Ладно, убедил. Только подожди минутку, сейчас вернусь». И Сергей Арсентьич поднялся с пригорка, прикидывая, за которое дерево отлучится. «Ящичек там!» Глуховато сообщил Стоеростин и ткнул пальцем куда-то в сторону Осиновой рощи. «Ящичек?» — не понял Мурыгин. «Туалет!» — отрывисто пояснил Костик. Лицо его снова стало сумрачно, чтоб не сказать угрюмо. «Горшочек!» У рощи ложбинка, а в ней вроде как дымок такой под дну стелется, сероватенький. Вот только туда и никуда больше».